Глава вторая. Барьер. Нежить напирала. Ламийские волшебницы были на пределе, как и воительницы, уставшие колоть, резать и рубить мертвую плоть. Махая клинком в первых рядах, израненная десятками ударов взоре, стоя на куче мертвых тел, судорожно поглядывала назад. Сейчас, когда остатки ее войска из последних сил сдерживали нечисть, Армия Запада пришла в движение. В их сторону на всех парах неслись огромные, закованные в сталь скорпионы вместе со своими наездницами. Решили добить нас, чтоб не сбежали? Неспособная рационально мыслить в подобной ситуации, подумала едва стоявшая на ногах Зоря, когда эти огромные насекомые, расталкивая ламейских женщин, стали огибать их вдоль возвышавшихся каменных гор. Минуя ламийские порядки, они, не встречая какого-либо сопротивления, ворвались в беснующие ряды мертвецов. Сотнями затаптывая и раскидывая гнилую плоть, они, подобно стальному тарану, превращали в труху старые кости. Взять ламийских воительниц в кольцо и сопроводить в тыл, донесся приказ командующий над скорпионами, после чего отвоевав у мертвецов немного пространства. Обступившая Зорю и ее женщин западная армия стала силой выталкивать тех в свой тыл. Видя измотанные лица своих подчиненных, Зори из последних сил отдала свой последний приказ. «Ламейские воительницы, сложить оружие! Мы проиграли!» Теряя сознание, произнесла женщина, после чего ее тело подхватили стоявшие рядом подчиненные. Битва не прекращалась. Трупы сотнями вгрызались в стальных чудовищ. Нащупывая слабые места, мертвецы заползали тем на спины, лезли в глаза и цеплялись зубами, числом заваливая тех на спины. — Им нет конца! — крикнула Агорон, спотыкаясь и путаясь ногами в бесчисленных телах мертвецов. — Держите строй! Мы должны выиграть время, покуда верховная мать не придумает, что нам делать дальше отозвалась тирара командующая Третьей армией наездниц на Скорпионах. — Мои люди устали! Манна на исходе! — вновь вскрикнула Гарон, после чего землю сотряс очередной сильный толчок. Разрывая небеса, из шпиля темной башни во все стороны мира полетели кроваво-красные изгустки разной формы и размеров. Они, подобно живым элементам, преследовавшим собственные цели, направлялись в дальние части материка, оставаясь лишь пурпурной рябью на фоне дневного неба. — Что это за чертовщина? — в очередной раз вскрикнула Гарон. — Понятия не имею! — честно ответила Тирара, после чего раздался очередной толчок. — Твою ж мать! Только и успела выругаться вторая командующая в момент, когда столб белого сияния рухнул на темную башню. Тьма и свет перемешались. От их соприкосновения во все стороны стали бить черно-белые молнии. Одним своим касанием они выворачивали закованную в сталь плоть наизнанку, превращая живых в мертвых, а мертвых убивая окончательно. Свет оказался сильнее. Одолев тьму башни, он сильной ударной волной раскидал армию живых прозрачный барьер, превращая нежить в прах, неведомой силой выталкивал женщин за свои расширяющиеся пределы. — Отходим! — отдала приказ Терара, будучи не в силах противостоять барьеру. — Но как же указ Верховной? — Я сказала, отступаем! Перебив гарон, злобно рявкнула командующая Третьей армией. Животные инстинкты самой Терары — как и ее верного питомца Скорпиона, вопили об опасности. Эта аура, исходящая от башни, а также ангельский свет, сошедший с небес, намекали о том, что смертные в этой разборке будут лишними. Наблюдавшая издали верхом на грифоне Мериме, обеспокоенно кусала ногти. По неволе она и ее армия стали свидетелями возвышения ада и падения рая на грешную землю. Когда-то давно ее бабушка рассказывала еще молодой маме, а после та уже ей, о дне падения небес. В ту воистине жуткую пору, когда демоны бесновались в мире живых, на землю ступило дитя чужого мира. Вестник перемен изменил бытие простого люда до неузнаваемости. Она вела народы в светлое будущее, принося в каждое место своего пребывания прогресс и процветание. Абадахида пробуждала в людях их самые лучшие, а порой и самые темные стороны. Последний год Небесной Девы на земле запомнился живущим подобным явлением, огромным столбом света и тьмой, что тот пытался разогнать. Древние смогли прогнать зло, что спустя годы, вернувшись на землю, стало пуще прежнего мстить живым. И теперь, когда ее армия так далеко от родных земель, они по воле судьбы стали теми, кто должен остановить распространение демонических порождений. Армия Эне за столь короткий срок сократилась на добрую четверть убитыми и ранеными. Однако не это было главной проблемой. Самый острый вопрос был за провиантом, которого катастрофически не хватало. Ее генералы На протяжении всего их пути были вынуждены договариваться с тысячницами и сотницами, чтобы скрыть от подчиненных острый дефицит еды, что якобы должны были доставить позже их союзники из других кочевых племен. Вступив на земли ломийцев, она рассчитывала на тяжелые и затяжные баталии, планировала за счет уменьшения личного состава своей армии, а также грабежа населения поддерживать тот минимальный запас снеди, нужный столь большому воинству. Однако решительный поступок ламийской армии застал ее врасплох. Теперь, даже если они съедят всех своих лошадей, верблюдов, скорпионов и грифонов, запаса пищи хватит в лучшем случае до весны, самой голодной и страшной для обычного человека поры года. Войска Запада Конвоируя остатки армии зори, встала лагерем возле входа в ущелье. Выставив часовых, а также установив постоянное слежение за возникшим барьером и башней, живые стали готовиться к очередному бою. День спустя Пробуждение Олега было тяжелым. В свинцовой голове звенело, тело сковывало некая тяжесть, лишая возможности полноценно двигаться, а руки. Почему я связан? Быстро моргая, пытаясь привыкнуть к солнечному свету, прохрипел мужчина. Заботливая женщина, услышав голос парня, тотчас поспешила подойти, поднеся к его губам стакан ледяной воды. Потому что мы еще до конца не узнали, какой магией и как ламийские волшебницы контролируют ваше тело. Попейте, только маленькими глотками. Приподняв одной рукой голову Олега, произнесла служанка. «Где мои люди? Что произошло? Позовите Катарину!» Сделав несколько глотков, взволнованно, не до конца понимая, что происходит, прохрипел мужчина. «Боюсь это невозможно, юный господин. Ламийская армия повержена. Ваши слуги, Катарина и Зоря, ныне военнопленные». Подобного рода встречу я вам точно организовать не могу. А вот с госпожой Питтой, так это всегда пожалуйста. Вы даже представить не можете, как она волновалась, узнав, что вас в бессознательном состоянии принесла ваша слуга. Поймите ее чувства. Не дай бог случись, что с вами она в один день потеряла бы своих самых дорогих людей. — Двоих? — вспоминая, о ком идет речь, переспросил мужчина. — Именно. Быть может, вы не знаете, но госпожа Брунхильда, лучшая подруга уважаемой Питты, увидев вас, пожертвовала собственной жизнью, лишь бы защитить принца Жака от начавшегося обвала. Горестно протянула она. — Что будет с моими людьми? — спросил Олег. — Ламийскую армию ждет рабство или, что более вероятно, голодная смерть. Благодаря стратегиям и тактикам вашего коварного генерала Зори вольные племена лишились возможности полноценно пережить эту зиму. Дефицит продовольствия, скорее всего, будут компенсировать указанными пайками для слуг и пленниц, — ответила служанка. — Я хочу поговорить со своими людьми, — попытавшись встать, произнес парень. — Говорю же, это невозможно. Положив руку парню на плечо, И, вернув того в постель, произнесла женщина. «Сейчас на вас наложено малое проклятие. Покинете кровать, потеряете сознание. Так что лучше отдыхайте. Я честно вам говорю, все это делается ради вашего же блага». «Позвольте хотя бы встретиться с вашей главнокомандующей». «Госпожа Миримэне сейчас очень занята решением важных задач, от которых зависит множество жизней» включая жизни ваших подданных. Вряд ли в ближайшее время она найдет свободную минуту для общения с вами. Однако я обязательно сообщу ей, что вы ждете ее аудиенции. Если желаете, вместо нее могу пригласить в ваши покои уважаемую старейшину Асу или одну из главнокомандующих армий. Может, они смогут определить истинную цену вашим словам? Улыбнувшись, произнесла девушка. «Как ваше имя?» Перед тем, как слуга покинула шатер, спросил мужчина. «Меня зовут Лила, уважаемый Жак», произнесла девушка. «Спасибо за работу, Лила. Я буду ждать ваших почтенных командующих для проведения дальнейших переговоров». Произнес мужчина, своими словами заставив светловолосую девицу улыбнуться. «Поправляйтесь». На прощание произнесла она, после чего в покое вместо нее вошли четыре плечистые воительницы в кожаных доспехах. Откинувшись на мягкую подушку, мужчина судорожно принялся перебирать перемешавшиеся в его голове обрывки воспоминаний последнего пережитого дня. Была битва. Они пытались спасти рабов, прикованных к тарану, а следом ударить по сопровождавшим их лучницам. Однако враг переиграл их, и вместо обычных рабов В их роли были переодетые западные налетчицы. Завязался бой. Враг кинул в атаку подкрепление, после чего раздался первый из подземных толчков, скинувший его с коня. После была битва. Катарина и Грифона, затем... Диана. Неужели там действительно была его дочь? Но как? Ведь она давно уже была мертва. И та черноволосая женщина, она совершенно не была похожа на нее. Может, она что-то знала? Число вопросов с каждой минутой только увеличивалось. Зима, а с ней голод и смерть остатков его армии была не за горами. Нужно было как-то выбираться, освобождать Катарину Зорю и вместе с ними бежать в сторону моря или двор Феевых гор, а после добраться до столицы, сообщить о случившемся и ожидать подхода подкреплений от любимой Ламии. Думать об этом сейчас было легко, а вот реализовать, тем более, когда на тебе какое-то проклятие, а за тобой, как и за каждым твоим движением, тщательно следят вражеские охранницы. — Думай, Олег, думай! — пытаюсь успокоиться и сконцентрироваться на решении хотя бы одной из возникших проблем, — про себя бормотал мужчина.